глава 41. один гауф она меня убьет вот как есть убьют но объяснять ей хитросплетение ситуации в которой я оказался ну такое себе не поймет моя упрямая умка ох не поймет что то изменилось за это время желание подколоть поставить ее на место стало меньше оно трансформировалось в странный интерес необходимость докопаться до сути только я не учел что отвлекало меня от этого столько всего Работа навалилась в таком объеме, что даже преподаватели в преддверии сессии совсем озверели. И это я всегда был их непоколебимым любимчиком. Но нашла коса на камень. Друзья тоже оказались в заложниках обстоятельств. Белов пропадал в институте. Там у него какой-то проект нарисовался с избалованной дочкой ректора. Отказать он не мог. Но выполнение вставало ему в тысячу и одну нервную клетку. Кучерявый тоже попал. Мне было его жутко жалко. Но там какая-то дикая ситуация произошла с его новым мотоциклом. Он недели не прокатался, как заявилась бешеная девица и потребовала сдать его, милостиво решив вернуть деньги за покупку. «Дура! Я-то сначала рвач отбитый считал, а эту красноволосую с дредами, как увидел да послушал, понял, Кутузов попал. Ведь реально она думала, что хвостом покрутит и все, мотик ее. Да только не учла!» что шансы заполучить такого коня едва ли не со скидкой в 30%, Кучерявый не упустит. Она правда дала ему жару. Даже думал, что друг сдастся, но между ними разгорелась война. Даже на последних встречах его не было. А там эти соревнования дурацкие на носу. И пиляция, чтобы ее. У меня скоро глаз начнет дергаться от этого слова. И хорошо, если слово. И хорошо, если глаз. Ну и Эмму вытащить стало все сложнее и сложнее. Она чего так работает? Куда ее родители вообще смотрят? Это что за произвол и детская эксплуатация? Я до сих пор не узнал, что там за история с ее нерадивыми родителями и почему воспитанием сестры заведует она. Реально некогда было. Или я просто не хотел связываться с этим? Мне-то что с того? Уж точно это не мои заботы решать вопросы в их семье. Да и вообще пора заканчивать этот цирк с рвач Вон, Аделаида вроде как успокоилась. Даже слухи ходят, что нашла себе мужика постарше. Мне кажется... Терпеть ее способен только глубоко умудренный опытом мужчина, который бы любил статус, красоту, стервозность и ум, прощал ей выходки из Экидоны, замашки члена царской семьи, как минимум, так сказать. А мне хотелось бы такую. Взгляд в зеркало упал на задумчивую Эмму. Нет, точно не такую. Это упертая, такая своевольная, самостоятельная. Да и одно дело прикидываться парнем эпиляторши, а другое — реально быть. И хотя я продолжал ее подкалывать на эту тему с изрядным постоянством, все равно не мог принять и понять. Снова бросил взгляд на девушку. Рассмотрел я ее за эти недели. Все же рвач красивая, даже очень. Не этой агрессивной такой выхоленной красотой, нет. Она мягкая, домашняя что ли, слишком глубокая. Даже когда не успевает и гульку на голове крутит. Когда напяливает эти ее худи футболки безразмерные. Губы полные у нее, сладкие. И пару раз я ее прихватывал, с исключительно исследовательским интересом, чутка распуская руки. У Эммы все было с фигурой в порядке, признаюсь. Иногда возбуждение доходило до такой степени, что хоть несись удовлетворять его. Но вот не задача Наши фейковые отношения неожиданно сделали меня верным, что ли. Парни бы оборжались, если бы узнали, что я своей рвач не изменяю. И не... Ну, в общем, что секса у меня не было давным-давно. Поэтому я особо и не отсвечивал, не полился перед своими же, так сказать. Посмотрел на дорогу. Нет, она меня все равно убьет. Реально прихлопнет. И впервые за все время мне было страшно за свою жизнь. И волосы. Да, похоже, я снова, точнее опять, буду звенеть лысыми бубенчиками. Ох, где бы мне удачи набраться. Но я не мог отказать, совсем. Как я могу сказать отцу, что на наше семейное мероприятие приду без девушки? если про эту девушке моей семье только ленивый не рассказал. Подстава. Я даже знаю, кто меня так. Кутузов может не рассчитывать, что я ему помогу с этой красноволосой отбитой ведьмой. Тем более, что он не собирался помогать мне с Эммой. Вырулил на наше шоссе в известный район. Отсюда до работы рвачи нашего офиса. Рукой подать на самом деле. Удачное местоположение. Хотя сразу же вспомнились свинарники и... Брррр. Чур меня снова там оказаться. «Гауф, ты куда меня везешь? Кафе ваше сзади осталось». Подозрительность в ее голосе заставила меня нервничать, ерзать на водительском сидении. Мне конец. Но по-любому оно того стоить будет. Не ответил. Она насупилась и посмотрела на меня еще более подозрительно. Мысленно я перекрестился. Перекрестился и свернул к дому, месту, где сегодня была ежегодная сходка семейства Гауф. «Даже тетя Роза должна из Израиля приехать». Не то, чтобы мы были прям чистокровными евреями, но... Чую, будет весело. И стыдно сказать, я хочу прикрыть рвач. И мне даже есть, что ей за это обещать. Подумал как раз вовремя об этом, когда услышал возглас. «Ты что, привез меня к себе домой?»